стимулируется экспрессия генов, защищающих от рака, и подавляется экспрессия генов, способствующих развитию болезни. Одному из пациентов, Джеку МакКлеру, поставили диагноз рак простаты 6 лет назад. После трех месяцев жизни по программе все симптомы болезни исчезли. Последней биопсии не нашли ни одной раковой клетки,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 Определенные генетические механизмы, триггеры, чрезвычайно чувствительны к воспалениям и стимулируют трансформацию слаборастущих микроопухолей простаты в агрессивный и метастатизирующий рак. Эти гены контролируют активность фермента, ответственного за трансформацию поступающих с пищей омега-6 жирных кислот в факторы воспаления.